Дары и удары судьбы. Стать счастливым довольно просто. Что доказал простой эксперимент. Большую группу студентов попросили разделиться. Счастливцы направо, а гримыки и неудачники налево. Счастливые люди, улыбаясь, собрались в группу. Примерно такую же, как и несчастливые. И несчастливые с завистью, наверное, смотрели на любимцев фортуны. Везет же некоторым. Есть в жизни счастье, да не для нас. Ученые кропотливо исследовали события жизни счастливых и несчастливых людей и очень удивились. Все было совершенно одинаково. Количество хороших и плохих событий было примерно равным. Просто счастливцы считали хорошие события и упорно верили, что они счастливы, а гримыки считали плохие события и жаловались на злую судьбу. Так что нет каких-то особенно счастливых людей. У всех случаются удары судьбы, утраты, разочарования и переживания. Но есть люди, которые считают себя счастливыми, и окружающие их так воспринимают, завидуют им или восхищаются. Хотя на самом деле судьба поровну распределяет свои дары и удары. Счастье — это внутреннее ощущение гармонии с миром и удовлетворенности жизнью. И благодарности за все хорошее. Хорошего все равно больше, так считают счастливые люди. Хотя они ошибаются. Несчастные считают, что плохого больше в их судьбе. Но и они ошибаются. Поровну. Примерно поровну.